Глава одиннадцатая Дед, чисто по-родственному, заночевал в моей квартире и не погнушался зайти с утра, чтобы меня растолкать. — Я рад, что ты приехал в гости, — пробурчал я и потер глаза. — Но в половину седьмого утра-то будить зачем? — Я в твои годы вставал с петухами. Андропов остался без жалости Ты пожилой и всю жизнь работал в органах, — простил я его. Поэтому у тебя атрофированная эмпатия, я это понимаю и не обижаюсь. Махнув на меня рукой, дед ушел из комнаты. Нужно одеваться, просто так бы не разбудили. За завтраком он поделился хохмой. Либеральные республиканцы собираются выдвинуть. Для участия в досрочных выборах они на ноябрь назначенные негра. Эдвард Брук, действующий сенатор от штата Масучес. и бывший генеральный прокурор, автор акта о гражданских правах летней давности. Какой образцово показательный, призванный показать своим братьям, что их голоса слышат в Белом доме, чернокожий, умилился я. Он же первый чернокожий сенатор и генпрокурор, правильно? Правильно, с улыбкой кивнул дед. А теперь у него есть отличный от нуля шанс. «Стать первым черным президентом, но эти шансы невелики». «Негры потупее, может, и порадуются за своего брата», — кивнул я. «Но остальные будут понимать, что им кинули подачку вместо реальных изменений в обществе». «Про белых и говорить нечего, особенно южные штаты. Как сверхдержавой может править нигер, это же невыносимо!» «Я с тобой согласен», — хохотнул дед, — поедая идеологически вредный продукт, бекон. Диета у него теперь не такая строгая. Чисто ради по картинке наберет процентов 6 и будет грустно вздыхать. Общество еще не готово. Я бы поставил на демократов. Республиканты за последнюю пару лет совершили очень много ошибок, и элиты могут попытаться, так сказать, перезапуститься. А чем либеральные республиканцы отличаются от других? — спросил я. — Не, вот тебе, по политической подготовке, — осуждающе ткнул в мою сторону вилкой. — Несправедливо, — возмутился я. — Главное — знать базу. Там сидит крупный промышленно банковский капитал, который хочет нам зла и прячется за симулякром демократии в виде потешной борьбы двух театральных труп, которые, в свою очередь, делятся на группы поменьше. — Я тебе материалы пришлю, — пообещал дед. — Оно, конечно, симулякор, но нам приходится с ним работать. — Ладно, — смирился я. — Либеральные республиканцы — это группировка, обслуживающая интересы Северо-Востока и промышленных штатов Среднего Запада, — объяснил он и выжидающе посмотрел на меня. — Значит, богачи Соул-Стрит и промышленный капитал, — пожал плечами, — второе неизбежно связано с прикормленными профсоюзами. На обествующие фермерские штаты им плевать. Наоборот, выгодно, потому что разорившиеся фермеры превращаются в пролетариев, увеличивая безработицу и позволяя платить рабочим поменьше». Кивнув, Андрофов продолжил. «Их номинальный лидер Нельсон Рокфеллер, губернатор штата Нью-Йорк. В программе у них популистский таран в виде бесплатной медицины». На этой теме еще Кеннеди к власти пришел, а ООС и не там. И схожая с японской или французской политика государственного регулирования. И еще один проверяющий взгляд. «Давать кому надо денег из бюджета», — расшифровал я. Ухмыльнувшись, дед кивнул. Еще одним популистским тараном выступает бесплатное профессиональное высшее образование. Эдвард Брук. Уже вовсю раздают интервью о том, что никаких погромов не будет, если каждый чернокожий будет иметь образование и работу. Со вторым помогут государственные инвестиции в рабочие места. — А где тут либерализм, — удивился я, — если это социализм? — Это вранье, — поправил дед, — предлог для перераспределения финансовых потоков другой части элит. Популизмом для более разумных избирателей является обещание сбалансировать бюджет. — Не осилит, пожалуй, плечами. — Не осилит. Слишком велики аппетиты, — согласился Андропов. И после выборов первый чернокожий президент в истории под благими предлогами отвяжет доллар от золота, предупредив заранее всех, кого нужно. — И не предупредив сателлиты, — кивнул я. «У них у всех долларов очень много, и им придется это терпеть». Убрав со стола, я потянулся. «Хорошо, что соцблок живет в рублях». «Пока не живет», — хохотнул дед. «И мы пошли одеваться». В подъезде нынче людно. На каждом площадке по паре КГБшников. На улице две буханки, две милицейских и две КГБшних Волги. Все набиты сотрудниками. а вот эта буханка наша студийная с телевизионщиками. — За мной тоже такая толпа будет ходить, когда подрасту, — помыршился я. — А тебе зачем? — пожал плечами Андропов. — Ты ж заговоренный. — Сплюнь! — попросил я. — Мраковейся, — зашевелилось. Он с хохотом потрепал меня по плечу. — Поехали, а то у колхозников каравай стынет. — А гитку снимать, — догадался я. — Генеральному секретарю коровники да свинарники без внимания оставлять никак нельзя, — подмигнул он уцелевшим глазом, и мы забрались в Волгу. — Вези через промзону, Вась, — скомандовал водителю и посмотрел на меня. — За хозяйство так краснеть не придется. — Вся суть чинуши, — ехидно ощерился я. По стране проблем не початый край. А гидки снимать мы в образцово-показательные места ездим. — Жалеешь, значит, дедушки, образцовости и показательности, — изобразил он печаль. — Все твое, царь-батюшко, батюшку налегая на О, — ответил я, — и поля, и леса, и речки, и рыба в них. Народ у нас тут трудолюбивый, набожный, провокаторов сам на вилы поднимает. Живым мирно, хлеб маслом мажем, да с соседями через замур торговляшку множим. — аутентично, оценил Андропов. — Просто стерилизация, улыбнулся я. — Эт, что тут будет, — спросил он, указав на бывший пустырь, который ныне обнесли забором и забивают землю сваи. Американцы после оглушительного успеха кино про поросенка подмахнули договор на производство кукол и пообещали подогнать оборудование не позднее лета, поэтому пришлось инициировать строительство корпусов. — Куклы Барби будут лить, — ответил я, — не знал. — Я за Хрущевском не слежу, — развел он руками. — Это ж твоя отчина, а значит, можно быть за нее спокойным. Рассказывай, какие у вас тут прорывы. Научная группа под руководством доктора, недавно докторскую защитил, Синицына, почти доделала прототип видеомагнитофона, домашнего — один. Прототип кассеты уже давно готов. В лабораторных условиях аудиовизуальная дорожка записывается и воспроизводится в очень приличном качестве. С прототипом пойду к кипошкам и ждевиес. — Иди, — богословил дед. — Приставка новая, считай, готова, — продолжил я делиться новостями науки. Завод остановили на переделку конвейерных линий на новые задачи. Давненько уже по плану должны в апреле новую продукцию начать штамповать. К конца марта, значит, улыбнулся Андропов. Запустят с классическим коммунистическим опережением плана, улыбнулся я в ответ. Еще компактный проигрыватель аудиокассет в Японии штамповать начали. Вот такого размера, показал деду размеры оригинального волкмена. С прищепкой, чтобы вешать на ремень. Исполняется в желтом, оранжевом и синем цветах. потому что позиционируется в качестве придающего индивидуальности стильного молодежного аксессуара. — Невольно-то много индивидуальности в трех цветах, — хмыкнул дед. — Главное, потребителям об этом не говорить, — хрюкнул я. Японцы предлагали сделать солидный серый корпус, типа как у диктофонов, позиционируя плеер как серьезную технику для взрослых людей. Какую-то часть партий для внутреннего рынка, они серые все равно. Японцы очень заквалицованные. Многие побоятся вешать на ремень легкомысленно желтый предмет. — Ты в том направлении лучше разбираешься, — выразил доверие Андропов. — Игорь 2 февраля приедет, введешь его в курс дела. — Обязательно, — обрадовался я скорому появлению родственника. — Чуть спокойнее на душе будет. Из крупного все, закончил я хвастаться, развиваемся, штавируемся, запускаем продуберанцы пода всему Дальнему Востоку. Запускай дальше, одобрил дед. Мы того и довольны. Одно подшефное фонду село обеспечивает экономическое процветание всему району. Очень удобно. — Вся страна на мне держится, — иронично заявил я. — А вы там в Кремле и гоняете и ждете, пока я все за вас сделаю. — Скорее так. Гиперактивный внучок ураганом проносится по стране пребывания, а мы потом перевариваем прибавку к соцблоку, — хохотнул он. — Какие-нибудь глобальные документы планируются? — спросил я. — Чисто экономические, — кивнул дед. — В сентябре саммит проведем. «Название товарищ Бяу предложил. Один пояс, один путь. От Шанхая до Берлина, мол, как когда-то великий шелковый путь. Варшавский блок китайцев с корейцами брать нельзя. У них нерешенные территориальные вопросы. А вот Вьетнам в свое время примем». «Японцы от этого расстраиваются», — спасибо. я. «Шлют осуждающие попытки СССР устанавливать свои порядки в Тихоокеанском регионе, дипломатические сигналы», — ухмнулся детка. «Когда свободные экономические зоны начнут давать продукцию, японские партнеры начнут выражать свое недовольство тем, что часть продукции их заводов экспортируется на закрытые санкциями рынки и брезгливо покупать у нас корейские и китайские товары». «Понимаю», — хохотнул я. «Они ж понимают, что им азиатских колоний никогда не видать», — добавил обоснование дед. «Варианта тут два. Либо дождаться, пока регион ляжет под США и конкурировать с ними за рынки, либо, как сейчас, демонстрировать недовольство, но торговать практически на монопольной основе через наше посредничество». Прагматично оценил я и спросил, а соцблоку можно будет нефтью из дружбы после введения эмбарго торговать? Конечно, пожал причем дед, здесь жадничать смысла нет. Рынок огромный, на всех хватит. За окном машины медленно светлело, покрытое обещающими снегопад тучками неба, Едущие впереди нас машины кортежа поднимали с до дороги снежную пыль, мешая разглядеть прячущиеся в сумраке деревья. Но подсвеченный указатель «Совхоз «Красный Амурец» один километр» было видно четко. Хороший выбор, потому что неделю назад закончилась его реновация. Все жители переехали в кирпичные, центрально отапливаемые, оснащенные водопроводом и канализацией домики, Тёмкинского образца. ДК подвергли ремонту фасада, а тамошнее свиноводческое хозяйство начало работать почти с момента начала строительства Хрущевска, и ныне поставляет в государственные кооперативные точки края до тысячи вьетнамских тушек в месяц. Еще там у нас теплицы с помидорами, огурцами, тоже центрально отапливаемые. А про важность увеличения мяса рассказывать будешь? Предположил я. Достигла 51 килограмма на душу населения, похвастался Андропов. Это хорошо, порадовался я за народ. Я килограмма три в неделю сжираю, повышаю статистику, как могу. Хохотнул, дед для порядка, пояснил. Что твое обжорство, что твои просята? Это статистическая погрешность. На общем фоне комплексной государственного масштаба работы. Я понимаю. Так для порядка кивну я. Любят эти пожилые получать. Въехав В совхоз миновали пару улочек. «Пустые полисадники режут глаза», — выкатил у меня претензию дед. «Растения пали жертвами насильственного перехода в достойные пролетария второй половины двадцатого века бытовые условия». Не смутился я. «Оп!» И из без пяти минут палеолита в золотой миллиард хохотнул. Прикольно же. Прикольно, улыбнулся Андров. Совхозники встретили нас у новенькой трехэтажной кирпичной конторы. Типовой двухэтажки нам не хватает. Слишком велика торговая нагрузка. Бабушки с кроваем фальс стартанули, и камеру удалось застать только концовку приветственного ритуала. Ругаться никто ни на кого не стал. В эфир пойдет минуты три, а снимать будут еще много. Андропов откусил кровать, повеселил бабушек парой шуток, поручкался с ховхозной верхушкой, и нам пришлось пересесть в Рафик. Директор, порторг и главный местный торговик поехали с нами, а значит пришлось посадить в салон и парочку охранников. На фоне свинарников дед действительно поговорил на камеры о 51 килограмма на душу населения. «Приналяжем их к 75-му, поднимем до 65 -ти. После чего наградил персонал медалями за трудовое отличие, а директора медалью за трудовую доблесть. Не забыл Андропов и прогуляться по свинарникам, немного запачкав лакированные туфли и демонстративно дыша полной грудью. Показывая, насколько комфортно себя здесь чувствует. И даже свинку с улыбкой почитал наш кровавый диктатор. После этого мы отправились к тепличному комплексу. Количество теплиц по всей стране за последний год увеличилось почти в двадцать раз. От лица партии правительства ЦК КПСС я бы хотел поблагодарить откликнувшихся на призыв родины колхозников и совхозников. после вручения наград посетили образцово-показательное домохозяйство многодетной семьи Ивановых. — А здесь, Юрий Владимирович, у нас кролики. — Кролиководство нынче моде. Куда ни приеду, везде мохнатые уши торчат, — подпустил шутку с КГБшным оттенком андрог. — Так они и на мясо, и на мех, — пояснил глава семьи. Димка, кооператор, шкурку по три рубля забирает, а мясо мы сами едим. На семерых сумм сварить тушка как раз и уходит. А пойдемте, я вам мотоцикл покажу. Нам, как многодетной семье, транспорт положен. Закинув совхозное начальство в контору, мы доехали до соседнего населенного пункта. Здесь Андропов поговорил на фоне овцеводческого хозяйства. Второе выросло количество овцеводческих хозяйств. На 204% увеличилась выработка изделий. из овечьей шерсти, Специализирующиеся на индейках птицефабрики. Разведение птиц мясных пород станет одним из приоритетных направлений в плане развития сельского хозяйства на 1971 год. И заглянул в красующийся сносящим башню неподготовленному туристу ассортиментом сельмак. — Обеспечение товарного изобилия в колхозных и совхозных магазинах всех уголков нашей большой Родины — одна из важнейших задач. По пути в третий совхоз я спросил. — А ты разве не мог это все где-нибудь ближе к Москве отснять? — Мне просто интересно посмотреть на то, что ты тут наделал, — улыбнулся он. — А съемки, так сказать, повочная задача для экономии времени. Основой процветания здесь служат молочные фермы и здоровенный молокозавод, который варит сыры, масла, сгущенку, карамель, сливки, кефир и все остальное. Потребление молока и молочной продукции достигло 312 килограммов на человека. По совхозам мы мотались добрую половину дня, в целом неплохо пройдя время за разговорами наедине и с совхозными товарищами. По пути в Хрущевск, глядя на начавшиеся сыпаться с неба снежинки, я сочувственно вздохнул. «Какая у тебя скучная работа!» «Передумал генеральный секретарь эти, хохотнул он. «Нас свинарниками не запугаешь», — заявил я. «Тем более, что я по деревням и сейчас, дай Боже, сколько мотаюсь». «Поедешь со мной первый камень закладывать», — спросил он, — «послезавтра». — Ко мне послезавтра поэт Вознесенский приезжает, — расстроился я. — Подождет, не маленький, — успокоил меня Андропов. — Но извиниться потом не забудь. Поэт, они обидчивые. Сочинит потом эпиграмму про тебя. — А сейчас у нас какие планы? Дед приоткрыл окно, и с морозом ворвался громкий звук вертолетного двигателя. Кортеж синхронно остановился, и на дорогу приземлился армейский Ми-8. «Полетели. С Владимиром Федоровичем чаю попьем в штабе округа», — пригласил меня Андропов. «Небезопасно в снегопад-то», — заметил я. «Меньше десяти покушений, а ты уже про безопасность задуматься начал», — хохотнул он. «Взрослаешь, Сережка».